Страница 834, письмо 335 Афанасию Афанасьевичу Фету, 1878 год, марта 24-го, 25-го, Ясная Поляна. «Не сердитесь на меня, дорогой Афанасий Афанасьевич, за то, что давно не писал. Виноват. А вы, добрый человек, не покидаете меня, зная, что мне нужно знать, что вы существуете в Будановке». Я на прошлой неделе был после 17 лет в Петербурге для покупки у генерала Бистрома Самарской земли. Им там весело, и все очень просто. Так за что же нам сердиться? Что они выпивают кровь из России, и это так надобно? А то бы мы с жиру бесились, а у них все это... «Дежерируется очень легко, примечание первое. Так что и за это нам обижаться не следует, но за то, что они глупы, это бы еще ничего. Но, несмотря на чистоту одежды, неизменны до скотообразности. Это мне было ужасно тяжело в мое пребывание там». «Это оттуда!» — Фета просит написать стихи на смерть двигателя. Примечание второе. «Ваш генерал хорош, но я там видел пару генералов Орловских». Так жутко делается, точно между двух путей стоишь, и товарные поезды проходят, примечание третье. И чтобы перенестись в душу этих генералов, я должен вспоминать редкие в моей жизни пьянства или время самого первого детства. Летом, весной, надеюсь, увидимся и в Ясной, надеюсь, и в Будановке, а пока обнимаю вас. Ваш Лев Толстой. Первое. Переваривается. Второе. Толстой отвечает на письма Фета 20 марта. Переписка том 2 номер 338, в котором тот сообщал, что получил предложение написать для московских ведомостей стихи на смерть Черкасского. И третье примечание. Фет писал в своем письме у генерал-майоре Н. Галычеве, приехавшем к нему за покупкой хлеба и удивившем его своей тупостью и неосведомленностью в сельском хозяйстве. Конец примечания.